Глава третья. Зай, ты мне футболку запасную не взяла? Захлопнув крышку багажника, Дима вопросительно смотрит на меня. Я, похоже, забыл. Нет, ты ведь не просил. Поежившись, я т р у г р у д н у ю клетку, как если бы это помогло избавиться от поселившегося в ней дискомфорта. Не мой мандрж, а так можно охарактеризовать мое состояние. Везде не нахожу себе места. Лучше бы Дима умолчал о возможном присутствии а д и л и я в доме Роберта. Время, проведенное в неведении, не дает простора для фантазии, а у меня, как назло, б ы л а целая неделя на то, чтобы представить нашу встречу. Ты такая милая без косметики. Перебросив через плечо сумку, Дима приобнимает меня за талию. Поедем домой, когда захочешь, ладно? Я никуда не тороплюсь, отвечаю я. И мельком оцениваю с в о е о т р а ж е н и е в зеркальной тренировке стекол. Не накрасилась я специально, и оделась в джинсы и простую белую футболку тоже. Не хотела давать даже намека на то, что пытаюсь произвести впечатление. Гостей собралось немало, судя по тому, что асфальтированная площадка возле дома сплошь уставлена автомобилями. Среди них я узнаю п а р ш и Артура, близкого друга Димы. Тойоту Ани, девушки Роберта и огромный армейский внедорожник Дамира. Взгляд невольно задерживается на приземистом спортивном Мерседесе купе, бока которого покрыты серой дорожной пылью. На фоне ярких глянцевых кузовов по соседству он выглядит о ч е п е н н е м Салам, друг. Роберт в шортах и без футболки пожимает руку Диме и приветливо подмигивает мне. Анька, тебя уже заждалась, Даш. Достали ее наши разговоры. Мику спасать? Улыбаюсь я, немного успокоившись при виде расслабленного лица хозяина дома. Действительно, почему так разнервничалась? Я нахожусь на привычной территории, к р у г у своих друзей. Ты не меня, а а д и л я не было здесь семь лет. т ы п ь е ш ь Робсон. Дима перекладывает пакет с привезенным виски в левую руку и обхватывает мою ладонь. Думаю, бухнуть или нет. Дашку, если что, попрошу заруль с е с т ь Нет, т р е з в о н как дурак сижу. Шутливо фыркает Роберт. Я с самого у т р а с пивком. А меня для начала не спросишь. Вставляю я из духа противоречия. Может быть, я тоже захочу выпить. А ты хочешь выпить, зай? Дима примирительно пожимает мои пальцы. Вообще без проблем. Я тогда не буду. Да нет, смутившись бормочу я. Пей, конечно. Я все равно больше бокала вина не осилю. Так, вроде все совсем и з н а к о м ы Громко объявляет Роберт, когда мы втроем подходим к беседке, где за деревянным столом р а с п о л о ж и л о с ь около десятка человек. Приличие требует обвести глазами каждого и поздороваться, что я и заставляю себя сделать: улыбнуться Дамиру с Сашей, с помахать рукой Андрею и е в д и г е и Каждая новая секунда накаляет нервы все сильнее. Я словно раз за разом жму на курок пистолета, заряженный единственным патроном, раскручиваю барабан и жму снова, отчаянно надеясь, что и в этот раз пронесет. Игра, которая с самого начала обречена на провал, ведь он находится здесь, и пуля рано или поздно сделает свое кровавое дело. Аня, Артур, Сеня. Выстрел раздается резко и оглушительно. Где-то в параллельной вселенной моя точная копия, как подкошенная, падает навзничь и заливает кровью пол. В этой вселенной я по-прежнему стою на ногах и даже нахожу в себе силы непринужденно улыбаться. Здравствуй, а д и л ь Его глаза из-под надвинутой бейсболки небрежно задевают мое плечо, татуированная рука с з ж а т о й м н е сигаретой тянется к рту. Привет, говорит он, выпуская воздух д л и н н у ю с т р у ю дыма, будто делает одолжение мне и к а ж д о й п р о и з н е с е н н о й б у к в о н Адиль заметно в о з м у ж а л хотя и остался слегка худощавым. Татуировок стало больше. Теперь они сплошь покрывают его предплечья и даже пальцы. Еще одна появилась на шее. И черный, судя по одежде, по-прежнему его любимый цвет. Все. Два слова от меня. Одного от него. А Диль больше на меня не смотрит, и я на него тоже. Слежу за Димой, который занят рукопожатиями, и невольно отвожу глаза, когда очередь доходит до Дили. Закончив с приветствиями, Дима подходит ко мне и обняв за плечи, тянется, чтобы поцеловать. Кажется, он метил висок, но поцелуй по случайности приходится в б р о в ь и задевает века. Дима тоже немного волнуется. Ну ты как? Решила будешь пить или нет? Я улыбаюсь, даже ласковее, чем нужно, чтобы продемонстрировать свою поддержку. Нет, не буду. Пей, если хочешь. Спасибо, зай. Дима снова целует меня и похлопывает по я г о д и ц е Он переигрывает, но вида я не подаю и, коснувшись его плеча, киваю на ту половину стола, где сидит Таня. Пойду поболтаю. Веселись. Поймав взгляд Артура, у к а з ы в а ю на место рядом с ним, с безмолвной просьбой: "Пропустишь?" Он, конечно, пропускает, и уже через пару секунд жаркий шепот Ани врезается мне в ухо: "Знал, что он здесь будет." "Я в шоке!" И громче для всех: "Я вино пью. Будешь?" Я соглашаюсь машинально, н а п р о ч ь забыв о своем обещании сесть за руль. Кажется, что он на меня смотрит, и это путает мысли. Все из-за дурацкой бейсболки, прячущей его глаза. У Адиле нет причин на меня смотреть, так же как у меня на него, но его ч е р т о в а совершенно неуместное за столом кепка заставляет додумывать. Держи, Аня п р и д в и г а е т ко мне бокал, п о д ж е н т л ь м е н с к и наполненный Артуром, и следом тянет свой, чтобы чокнуться. День. За классные выходные. Я подношу вину к Арту, но еще до того, как успеваю сделать глоток, звучит предупреждающий голос Димы: "За й Ты же за руль хотела садиться". Замерев, опускаю бокал на стол, досадуя, что волнение настолько способно лишить меня способности соображать. В этот момент над столом вдруг отчетливо разносится смешок, да неприличный, небрежный. не вызывающий сомнений в том, к чему именно он относится. Все как один, включая меня, смотрят на а д и л я Зай, с к р и в о й у смешкой повторяет он, пока они на кого не глядя тушит окурок в блюдце. Очевидно, пепельницы в доме Роберта не нашлось, потому что в нашей компании давно никто не курит. Спустя час застолья компания за столом редеет, рассеиваясь по территории дома. Андрей с Димой занимают место возле гриля, где ж а р и т с я у с п е в ш и й на доесть за лето шашлыки. Сеня возится с прусиновым а зонтом по просьбе е в и г и изъявившей желание позагорать. Мы же с Аней заняли качели, чтобы иметь возможность спокойно разговаривать под их ненавязчивый скрип. А я думала, вы с Димасом в прошлые выходные к нам приедете, замечает она, поднося губам красный курительный гаджет. Весело было. Сначала во дворе дискотеку у строили, потом Роб Квадрик выгнал, и мы по берегу полночь катались. Мне в субботу на смену нужно было выйти, никак не получалось. На работе как? Нормально? Кивнув, я т т а л к и в а я с ь ногой от брусчатки, чтобы у с и л и т ь амплитуду раскачивания. Да, все хорошо вроде. н о ч а м и дежурить наверное тяжело, да? с о ч у в с т в е м продолжает Таня. Все-таки медиков нужно на руках носить. Такой т р у д а д с к и й Сначала у ч и ш ь с я пол жизни, потом столько же не спишь. Со временем привыкаешь. Усмехаюсь я, хотя поначалу день с ночью путается. Ловлю на себе взгляды Димы и поднимаю вверх уголки губ, транслируя: у меня все хорошо. На что он удовлетворенно кивает, перед тем как снова отвернуться к Андрею. Как у вас с Димасом? Обживаетесь? Я в последние два месяца у него и так почти каждую ночь оставалась, так что после переезда по крупному ничего не изменилось. Все вещи тащить не стала, чтобы сильно его не теснить. Выпустив в воздух сладко пахнущий пар, Аня иронично хмыкает: а если он замуж тебе предложит выйти, тоже не захочешь его теснить. Я к тому, что у меня квартиры есть, где можно все это хранить. По необходимости буду довозить какие-то вещи. Я ш т л и в о т о л к а ю е л локтем. И не пытайся меня подловить. Бесит он тебя? Она заметно понижает голос, будто мне требуется подсказка, чтобы понять, на кого она переключилась. Я чуть под стол не сползла, когда Адиль Димаса пердразнил. е Такой он? Она смолкает, предлагая мне самой додумать нужные слова. Вариантов много, и все они идентичны по смыслу. Урод, мудак, сволочь. Адиль же всегда таким был, говорю я, уставившись на носки своих кроссовок, в попытке отвлечься от желания посмотреть в его сторону. Чего удивляться? У тебя просто а н г е л ь с к о е терпение. Издав неопределенный смешок, я проигрываю сама себе и нахожу Адиле взглядом. Он стоит с Робертом на входе в беседку, занят разговором. У руке зажат бокал с темно-коричневым напитком. Непонятно, кола это или же алкоголь. Кажется, Роберт отпускает какую-то шутку, потому что Адиль, опустив голову, смеется. Да, да, да, блядь. Слышу я его вибрирующий смехом голос. Он же думает, что все дебилы кругом и нихера не понимают. Вот и я так слово-слово слово сказал этому д о з в о н у х о х о ч е т Роберт. Робсон обладает удивительным свойством дружить со всеми без исключения, даже с таким, как Адиль. Было время, я ему завидовала. Со мной Адиль никогда не обсуждал других людей и, кажется, никогда так по-свойски не смеялся. Когда мы проводили время вместе, не покидало ощущение, что он находится за невидимым стеклом. Его мир был для меня загадкой, которую я каждую минуту отчаянно пыталась разгадать. Эта закрытость жутко злила тем, что мешала мне сделать а д и л и ю своим безостатка, но она же придавала нашей любви особенную остроту. В девятнадцать многие обожают американские горки и драму. Ты в бассейн пойдешь? Долетает до меня голос Ани. Я мотаю головой. Нет. Специально не взяла купальник, чтобы исключить возможность раздевания. Не хочу стоять перед ним полуголой. Так, а чего мы все об о м н е и об о м н е Как дела с Робом? Есть план на новый год? Но ты далеко замахнулась, ф ы р к а и Таня снова поднося с в о й паровой приборчик к рту. Меня еще Дни Рождения в сентябре. На новый год не знаю. Посмотрим. Если контента стоящего не будет, может быть в д у б а й рванем. А вы с Димасом как? Через полчаса обсуждения планов и в а р с к и е праздники дает о себе знать л и д р выпитого сока и приходится идти в дом. По пути к туалету я задерживаюсь, чтобы оценить свое отражение. Том, чтобы не краситься, есть свои плюсы. Не нужно переживать за макияж. Лучше ты не выглядишь, но и хуже, чем было час назад, тоже. Дом, который арендует Роберт, большой. Здесь не менее шести-семи спален. Можно подняться уборную на второй этаж, чтобы избежать риска услышать нетерпеливый стук в дверь, но я выбираю менее энергозатратный вариант и иду в ту, что находится внизу рядом с кухней. Лень не прощает. Когда тяну ручку, дверь оказывается заперта. Мысленно извинившись перед тем, кто находится внутри, я собираюсь незаметно ретироваться, но щелкнувший замок останавливает. Выстрел номер два звучит так неожиданно, что подкашиваются колени. Издевательство какой-то. Из туалета выходит некто-нибудь, а Адиль. Секунда уходит на то, чтобы опомниться, еще секунда на то, чтобы что-то сказать. Привет. Переступив с ноги на ногу, я нервно смеюсь. Не знала. Глаза под козырьком б е й с б о л к и неторопливо с к о л ь з я т по моему лицу. Семь лет прошло. Я, конечно, изменилась. Юношеская одутловатость ушла с о щ е к форма бровей стала другой, прическа, одель тоже изменился, хотя я не могу назвать в чем конкретно. Просто ему больше не двадцать один. Почему молчит? Я хоть что-то сказала. За семь лет не мог подобрать даже пару слов для той, с кем когда-то состоял в отношениях. Я совсем недавно узнала, что ты вернулся. Неожиданно так. Ты на совсем или так п р о е з д о м Если Адиль Мудак и Сволочь, то я слабохарактерная идиотка от того, что не могу заставить себя стоять в тишине. Нервы сдают. Вечно чувствую себя о б я з а н н о й говорить, если повисает пауза. И не только с а д и л е м На меня будто с детства возложили ответственность поддерживать разговоры, а остальные так. Подхватят, когда захотят. А за э т е б е не сказал? Хрипло-тягучий голос не скрывает усмешки. Пока никуда не собираюсь. Его голос был моим особым фетишем. Вот эти низкие, выраженно мужские ноты и отчуждение в нем, заставляющие сильнее хотеть внимания и делать все, чтобы заставить а д и л и дрогнуть. Раньше мне это часто удавалось. Было невежливо пердразнивать е Диму за столом. Сухо говорю я, не желая оставлять ту издевку без внимания. Пожалуйста, больше так не делай. Намеренно говорю пожалуйста и держу этот официальный тон, чтобы показать ему, что по крайней мере для одного из нас эти семь лет не прошли даром. Видишь, у меня все хорошо. После твоего отъезда я нашла в себе силы встать с пола и продолжить жить лучше, чем раньше. У меня есть здоровые отношения и партнер, которого я уважаю. И насмехаться над которым не позволю. Было смешно слышать эту ванильку за столом. Адиль смотрит на меня, не мигая. А да пожалуйста, мне как-то похер. Ярость во мне вскипает моментально. Скотина! Неужели за семь лет сложно было набраться немного такта? Но нельзя же жить таким неуправляемым. Как с ним вообще Роберт общается? А другие? Существование в социуме предполагает взаимное уважение. Но Адиль, конечно, делает вид, что ему наплевать. Мы семь лет не виделись, и все, что он может сказать, ему похер. Не зря я по тебе не скучала. в ы п л в в ы а ю я ледышки слов прямо ему в грудь, представляя, как они разрезают ткань черной футболки и впиваются Адилю под кожу. Остальные, я думаю, тоже. Дай пройти. Еще до того, как он отходит в сторону, сама протискаюсь в туалетную дверь. В груди молотит так, что вибрируют р е б р а Ну и где сейчас эти семь лет? Все происходит с точностью, как раньше. Он делает мне больно, а я в о т м е с к у пытаюсь пустить ему кровь.